Глава десятая «Вы показывали девочку-психиатру?» — поинтересовалась я. Собеседница отмахнулась. «Поверьте, она была здоровее многих. Просто знатная актриса. Я это поняла именно после того, как она деньги потребовала». «Ну, представьте только, что девочка на тот свет собиралась, и вдруг, Нати вам, дай денег на туфли!» «Если подросток пытается совершить суицид, то, возможно, у него душевное заболевание?» Осторожно предположила я. «Ой, я вас умоляю», — поморщилась Галина Леонидовна. «Чушь! Хотя в целом вы правы. Если ребёнок впадает в депрессию, становится неконтактным, это определённо повод забеспокоиться. Но с Мартой-то иначе было. Она не раз приезжала к Володе и Ксюше домой и начинала ныть. «Помогите купить пальто». Владимир был прекрасным человеком, очень обеспеченным, но деньги ему не с неба падали, благосостояние они с Ксюшей тяжким трудом зарабатывали. Вова очень аккуратно тратил деньги. Когда Мартина первый раз заявилась к нему с такой просьбой, он ей ответил «У тебя есть пальто, только что его на вешалку повесило, зачем второе?» Пару недель Марта к брату как на работу приезжала. Продолжала выпрашивать обновку. А потом, заявившись в очередной раз и снова услышав отказ, вытащила бритву, да как резанет себе по наружной стороне запястье. Потекла кровь, Володя опешил. Ксения испугалась. В результате девчонка обрела желаемое. Брат выдал ей деньги на обновку. «По внешней стороне запястья?» — повторила я. «Но...» «Вы сразу суть вопроса уловили», — похвалила меня Воронова. «Чтобы лишить себя жизни, люди режут внутреннюю часть. И настоящие самоубийцы никогда не делают это прилюдно. Те, кто при скоплении народа глотает таблетки, хватает веревку и тыкает в себя ножом, истерики с демонстративным поведением». Я молча слушала даму. «Да, истерики, манипуляторы. Или больные психически». Возможно, мартине не требовалась помощь врача, но она ее не получила. Галина посмотрела на уже пустую бутылку, достала из шкафа новую и в очередной раз выпила воды. Потом подняла мою чашку из-под кофе и уставилась на ее стенки. «О, у вас будет много хлопот!» «Неужели?» — улыбнулась я. «По службе и дома. Вижу ремонт», — продолжала Воронова, «или какие-то заботы с жильем». «Может, просто генеральную уборку, а в остальном всё в полном порядке». «А у меня...» Моя визави посмотрела на кофейные потеки в своей чашке и замолчала. Её лицо вытянулось. «Что-то не так?» — встревожилась я. «Нет-нет», — возразила профессор. «Я проживу ещё сто лет». В кабинет заглянула растрёпанная девушка. «Галина Леонидовна, студенты нервничают». Воронова всполошилась. «Ой, забыла, простите. У меня сейчас лекция для вечерников. Более не могу продолжать беседу». Я встала и уронила сумку. Пришлось присесть на корточки, чтобы собрать выпавшее из нее содержимое. Одновременно я бормотала. «Спасибо за разговор. Извините, что отняла столько времени». «Ох, Таня, ты растеряша. Все высыпалось. Сейчас соберу». «Если понадобится еще что-то узнать, звоните». — вежливо разрешила учёная дама. Я встала, повесила кожаную торбочку на плечо, пошла к двери и услышала оклик. «Татьяна!» Конечно, я обернулась. «Уж простите за бесцеремонность», — смущённо пробормотала хозяйка кабинета, «но лучше я скажу, чем потом над вами посмеиваться начнут. У вас юбка и колготки разорваны». И Я попыталась изогнуться, чтобы рассмотреть неприятность. «Ну надо же!» Когда выезжала из дома, все было цело. Спасибо за предупреждение. Мы вышли в коридор. Воронова проводила меня до лифта. Я спустилась во двор, позвонила дети и пообещала вскоре приехать. Затем выслала ей запись беседы с Галиной Леонидовной, пошла к автомобилю и тут увидела на другой стороне улицы вывеску «Одежда для хорошего настроения и здоровья». Я быстро перебежала проезжую часть и вошла в магазин. «Здравствуйте!» — весело произнесла женщина за прилавком. «Мы рады видеть вас в нашем концепт-хаус-холле. Ищите нечто конкретное или просто посмотреть зашли?» «Порвала колготки», — объяснила я, — «и юбку в придачу. Остается лишь гадать, как случилась эта незадача». «Как вас зовут?» — задала неожиданный вопрос продавщица. «Татьяна», — представилась я. Женщина обрадовалась, словно я сделала ей подарок и затараторила. обожаю это имя. Так звали мою любимую бабушку. Вы очень на нее похожи. Прямо вылитая Татьяна Павловна незадолго до смерти. Она скончалась в 104 года. Бабуля такая добрая была. Я уставилась на продавщицу. Хм. Однако сомнительный комплимент она мне сделала. Из ее слов следует, что я выгляжу древней старушкой правда, милой и доброй бабусей, что, согласитесь, лучше, чем походить на злобную коргу ровесницу египетской пирамиды. Во всем плохом всегда есть нечто хорошее. Отлично, значит, я добрая баба-яга». А торговка продолжала. «Меня же назвали неинтересно. Катей. Ой, вы, наверное, думаете, что я много болтаю и решили, что похожа на пенсионерку?» «Нет», — соврала я. «Когда я вхожу в магазин, все мои мысли только о покупке». «Сказав, что вы вылитая, Татьяна Павловна, я имела в виду не внешность. безостановочно говорила Катя. «Бабуля носила длинные волосы, а у вас они средней длины». «Нет, я имела в виду одежду. Вы одеты точь-в-точь, точь, как она». Я поперхнулась. «Час от часу не легче. Значит, я отличаюсь от столетней бабки только прической». «А одеваюсь точно, как мадам, отметившая вековой юбилей. Здорово!» «Опять я что-то не то ляпнула?» — жалобно спросила торговка. «Нет-нет», — поспешила заверить я. «Слава богу!» — обрадовалась она. «А то я прямо испугалась. Лицо у вас стало, как у Фрези. Знаете ее?» «Не доводилось встречаться», — пробормотала я, окидывая взглядом стойки с вешалками. «Надеюсь, Фрейзи, юная принцесса, о красоте которой слагают легенды». «Вы не читали сказки Буромундии?» — подпрыгнула Катя. «Фрези — тамошняя королева. Она хромая, косая, горбатая, жирная, как три слона, и у нее такая морда, что кирпич отдыхает». «Колготки есть?» — невежливо перебила я продавщицу. Та начала бросать на прилавок упаковки, не переставая тараторить. «У нас их море, любые на выбор. Восстановители кровообращения, массажные, антицеллюлитные, противодиабетические, эпилирующие, обычных, нет? Попыталась я остановить Катю, но вызвала новый приступ болтовни. Ой, ну что вы! Наш магазин уникальный. У нас только товары для улучшения, сохранения, шлифовки телесного и душевного здоровья. Новейшие разработки ученых всего света. Такое исключительно здесь, более нигде в мире. За ерундой сюда не ходят. «Наши клиенты — продвинутые современные люди, желающие сохранить и приумножить тело и душу». Я попятилась к выходу. Лично мне приумножать тело не надо, своего с избытком. А как колготки могут повлиять на душевное равновесие? Катя широко распахнула свои и без того большие глаза. «Неужели не понимаете? Гляньте в зеркало. Что там видите?» «Себя», — ответила я. «Вы своим внешним видом довольны?» Не отставала продавщица. «Только честно, вот прямо как бабушке родной, скажите мне, вы собой довольны?» «Ну...» — протянула я. «По-моему, вполне так ничего». Катя погрозила мне пальцем. «Просила же, говорите, как бабушке. Ладно, я буду ваша бабулечка и сама поинтересуюсь. Внученька, ты рада видеть сейчас две жирные ноги?» «Такое впечатление, что ты на двух столбах стоишь. Все ровное от колена до щиколотки. А задница? Да она как арбуз. И видны валики на боках». У меня отвалилась челюсть. Не слышала ранее таких комплиментов. Никогда никто мне подобных слов в лицо не говорил. Уж не знаю, что думают посторонние, когда впервые меня видят. Возможно, они считают меня помесью носорога с авианосцем, Но у большинства людей хватает воспитания и ума, чтобы оставить свое мнение при себе. «Вижу, вы уже впадаете в депрессию», – вещала тем временем Катя. «Но-но-но, теперь есть решение. Вот, жиросжигающие колготки с эффектом внешнего ухудения на два размера». Слово «ухудение» вызвало у меня приступ смеха. Катя надула губы. Все всегда одинаково сначала реагируют, а потом натянут концепт чулочки и хаханьки-то прекращаются. У вас похоже пятьдесят восьмой размер, пятьдесят второй, уточнила я. Но надо же, а выглядите почти на шестидесятый, выпалила Катерина. Идите, померьте. Если останетесь недовольны, я сделаю вам подарок: платье, юбку, блузку, что захотите, отдам без денег. Просто так. Ступайте, не тормозите. Давайте, давайте. «Мне бы развернуться и спешно покинуть магазин, в котором хозяйничала бесцеремонная тетка, которая, судя по всему, плевать хотела на все принятые правила поведения с покупателем. Но я почему-то покорно взяла пакет и направилась в сторону кабинки». «Ой, нет, вам не туда!» — занервничала Катя. «Вы потопали в переодевалку для нормальных женщин, а надо рулить в левую, которая в два раза шире и оборудована для тучных».